сильных нет. «Ну, здравствуй, китар!» Даже непроглядная темень сегодняшней беззвездной ночи не смогла скрыть улыбку его величества. Идеально ровные зубы Хайтаура выдали его радость. А вот глаз короля Эмрихта, как и его лица, в целом не видно. Затянувшие небо еще с вечера тучи в этот полуночный час погрузили округу в кромешный мрак. И это нам на руку. Будь сейчас хоть немного светлее, Кейлор вряд ли рискнул бы удрать из лагеря, прихватив заодно и меня. Ладно, наш караульный, благополучно забывший благодаря моему циферблату, что двое темных отошли по нужде, но и у спящих отдельно от нас воинов создателя и у обычных солдат, которых здесь целые тысячи, тоже есть свои часовые. Кто-то мог бы случайно заметить бесшумно умчавшегося ввысь человека, несущего что-то или даже кого-то в руках. Но нет. Тьма сегодня наш друг и спаситель». Одаренный, что единственный бдит в оставленном нами лагере темных, не владеет способностью видеть зверем во мраке. Его дар — это слух. Потому мы с Хайтауром и здороваемся только сейчас, улетев от ночующей вузы маленькой рощицы армии аж на версту. Летать штука бесшумная. Если прямо со старта не гнать на всей скорости, то и одаренный слухач не сумеет различить в шуме ветра трепет нашей одежды. Вчера, когда мы покидали Петров, Крюгер с Кейлором сделали вид, что друг друга не знают, но барон схитрился шепнуть нашему товарищу на одном из привалов, что «Дон — это я под личиной». Позже уже сам хайтауэр незаметно попросил меня жестами не спать этой ночью, так что я был готов последовать за его величеством, когда тот решил отойти якобы по нужде. По пути, перекинувшись парой слов с караульным, чтобы якобы случайным касанием запустить циферблат, я догнал Кейлора и его величество, подхватив меня, унес нас в черное небо. Меньше минуты полета в молчании. Мы оба знали, что ночами дежурит слухач, и вот, опустившись на землю, мы, наконец-то, можем спокойно общаться. «Ужасно рад видеть вас, Ваше Величество. Сам Единый прислал вас в Петров. Мы тут с Вольфом...» «Все потом», — перебил меня Кейлор. «У нас мало времени. Если через пять минут не вернемся, караульный встревожится, он и так потерял нас. Не слышит, как справляем нужду. Если спросит...» «Ходили, не спросят. Я стер ему память. в лес я. У меня новый дар. Караульный не знает, что мы уходили. Спешить нам не нужно. Как пройдет полчаса, дар наполнится, и смогу повторить». «Замечательно», — успокоился Кейлор. «Тогда можем нормально. Ло здесь». «Увы», — вздохнул я. «Уйкумена нас всех раскидал. Он не во мне». «Не в тебе, значит». Расстроенно пробормотал Хайтауэр. «Жаль, я решил, что вы снова... Ну, погоди. Тогда зачем вы здесь?» «Я думал, вы, Сло, пришли за ключом. Сотни лет в отмер. Так и есть!» Снова перебил я его величество. «Это сотни достанет Сло. Ой, нам Сло удружило. Я ему наполняю отмер, а он мне». Торопливо, но вроде доходчиво, я принялся рассказывать Кейлору про все самое важное. «Время у нас так-то есть. Проколы, дары». Разделенный на двоих возраст Ло. Мои глупые поиски тише, когда колдун ждет моей помощи. Хайтавор умный, ему не нужно разжевывать, он сразу все понял. — То есть с этим ключом у Ло будет 3000 тысячи? — неверяще произнес Кейлор. — Прекрасно. Единый ведет нас. Как я все-таки вовремя решил изнутри посмотреть на их кухню? — На чью кухню? — растерялся я. — Хранители островных колдунов, ты же понял, что это велора? «Ну да», — кивнул я. «Они хорошо здесь устроились, на них, считай, вся уйку мена потрачит. Велоры князьям и на светлых источников, тем же мчужины, бобы семена. Что нечисть самим бить не надо, что ключи за них ищут другие». «Ключи они как раз-таки ищут». Не согласился со мной Хайтавр. Своими глазами видел, как Велор забрал ключ. А вот нечисть, да, им бить некогда, особенно мелкую. Но бобы им плевать, у Велоров бобов и так больше, чем нужно». «Почему на бобы плевать?» «Не понял я». «У велоров троерост так-то тоже есть, они же не местные. Такие же бездушные, как и мы. На ойкумени потолок ого-го, до такого поди доберись». Ть, всего тысяча», — фыркнул Хайтауэр. «Им те тысячи по триадам набрать легче легкого». «Чего-чего, а бобов на ой полно, да ты сам посчитай. Вот хоть тот же фиолетовый ключ, за которым идем. Там по нечисти что? Избранник незверженного» который даст пять жемчужин, две твари, где в каждой по 10 семян. Принялся перечислять его величество. В пяти демонах снова жемчужины, в десяти — соблепалах по семени, а вот дальше уже идут сплошь бобы. 30 псов — это сразу три сотни бобов. В сотни йоков их столько же. 200 бесов — еще пару сотен прибавь. Что на выходе? С одной только этой орды князья с орденом заберут 10 жемчужин, тридцать семян аж, целых семь сотен бобов, перекос на лицо — «Ну да», — согласился я, представив себе две неравные кучки и одну здоровенную кучу. «Вот бы это все самому загробастать». «В этом вся суть у Экумены», — вздохнул его величество. «Как сказал было Ло, ее логика. Те три тысячи долей, в которые ты здесь упрешься, набрать в разы проще, чем такой же отмер. Этот пояс — ни сушь, ни вода, ни твердь. Быстро его не пройти». «Даже если все собираемые на уек ресурсы по-честному делить между нами, идущими, и то, хоть не хошь, а каждому придется зарабатывать свой пропуск на истину не просто годами, а десятками, если даже не сотнями лет. Ключей не так много, чтобы дальше проскакивать только на них. Но это все рассуждение», — махнул он рукой. «По-честному, тут ничего не работает. Идущие здесь не столько идут по пути, сколько толкают к вершине велоров. Этот путь — не задумка единого». Может, он ей когда-то и был, но сейчас эти йоковые хранители равновесия переиначили все под себя. Нас обманули, китар. Ой, кумена, тупик. И ничего тут не сделаешь, хотел сказать я, но в последний момент, не желая расстраивать и так погрустневшего Кейлора, вместо этого зло произнес. Один в один, мои мысли, эти гады специально сюда загоняют народ. После Ло король Эмрихта самый юный и сильный человек из всех, кого я когда-либо встречал. Ему даже вепрь не ровня. Если кто и сумеет восстановить справедливость, надрав зад Вилором, то только Хайтавр. Колдуну наплевать на наш мир и на путь, переставший вести на вершину достойных. Ло своя миссия. Ему нужно спасать всех людей всех миров. Колдун вмешиваться во все это не станет, а вот Кейлор, его величество может попробовать устроить восстание. За ним люди пойдут. Ну и на тупик», — повторил хайтауэр Но тупик не для Ло. Он поднимется выше и поднимется быстро. Мы поможем ему. Это да, кивнул я. Фиолетовый ключ все покроет. Возьму и свободен. Ло отправится дальше, я же снова на поиски тише. По возвращению в Петров Дон исчезнет. Лучше раньше. Дон утонет в реке, и я тоже. И вы? Ухнул я. А ты думал, я тебя отпущу? Я ж вздрогнул. Неужели мои мысли про восстание оказались пророческими? Не-не-не, не так быстро. Я к такому пока не готов. А зачем я вам? Не мне, — покачал головой Хайтавр. Ты нужен, Ло. Ло уйдет, мы же только что обсуждали. А если не уйдет? Придвинулся ближе ко мне его величество. Если не сможет уйти без тебя. Или уйдет, но... У вас связь, Китар. Каждый поезд преподносит вам какой-то сюрприз. Увы, мы стоим не на пороге вершины. Впереди идущих ждет еще один виток испытаний. Вдруг на истине Ло не справится без тебя? Вдруг ему ты там снова понадобишься? Фух, тут речь не про бунт. Это да, я тоже об этом подумал. У меня-то уже пропуск есть, Лоп подкинул с запасом. Тебя тоже ждет истина, кивнул Кейлор. Ждет, согласился я только я туда чуть позже пойду, вместе с Тишей. Возможно. К моему удивлению кивнул его величество. Пронесло. Я боялся, что сейчас мне придется ругаться с Хайтавером. В этом плане они с Ло похожи. Для них обоих великая цель стоит выше наших личных желаний. Ему бесполезно доказывать, что наш с колдуном договор обязывал Ло найти Тишу, найти и спасти. Я и так молчу про то, что колдун здесь меня обманул. Ладно уж, пусть спасает миры. «Сестру вызволю сам. Помог мне дойти сюда, и на том спасибо. Я же с пониманием. Его миссия действительно очень важна». «Для источников нет преград на пути в Уэкумену», — продолжил Хайтауэр. «Возможно, к себе их пропустит и истина. Придет время, узнаем». «Он меня не торопит. Ругаться не нужно». «Вы поможете мне найти сестру?» Прямой вопрос в лоб. Теперь вся надежда на такой же честный ответ». «Его Величество не любит юлить. Он не станет скрывать от меня жестокую правду, если здесь таковая присутствует». «Постараюсь», — серьезно пообещал Кейлор. «У нас минимум год. Сейчас сложно правильно оценить время, которое у нас есть в запасе. Разберемся в процессе. Собрать пропуск мало, еще нужно узнать, как его использовать. Ты же сам понимаешь, что плыть на остров к вилором с девчонкой-источником на их корабле — это очень плохая идея. Сначала все выясним». «Как? Что? Где?» «Но важнее другое. Ло нужно дать время». «Дать время? На что?» «На уход. Либо...» Подвесил интригу в воздухе Кэллор. «На твои поиски. Если Ло не сумеет уйти без тебя, он попробует тебя отыскать. Наше дело — помочь ему в этом». «Как?» «Ой, кумена, огромна!» «Мы что-нибудь придумаем. Нас больше, чем двое». «Разыскивая твою сестру, мы будем проверять город за городом. Ой, кумени разбросаны еще семеро наших соратников. Где кого встретим, будем оставлять для Ло весточку». «Впрочем», — признался Хайтауэр, — «я уверен, что при необходимости Ло придумает, как тебя отыскать. Он умнее нас. Моя основная задача — помочь тебе дождаться его. Буду с тобой честен, Китар». В вопросе обеспечения собственной безопасности ты не внушаешь доверия, и да, я не стану пытаться тебя отговаривать. Мне прекрасно известно, что тут ничего не поможет. Со мной или без меня ты все равно продолжишь искать свою сестру, Это глупо, но это железная данность. Ты продолжишь подвергать себя риску, но хотя бы впредь будешь это делать под моим присмотром. Можно выдохнуть. Теперь все понятно. Его Величество просто боится, что я в своей глупости наделаю дел. А моя жизнь ценна. Я носитель Ло, как колдун меня нет-нет называет. Он поможет мне. Как же здорово все обернулось. Я согласен. С удовольствием приму вашу помощь. Вот и славно. Похлопал меня по плечу Хайтауэр. Теперь к делу. Возможно, стирать караульному память тебе не придется. Попробуем с тобой провернуть один фокус. Если выгорит, и мы прикроемся, когда придет время бежать. Так мы вроде утонем. Утонем. — кивнул король Эмрихта. — У всех на глазах. Мне не хватит полета. Упадем с тобой в реку, прямо под нас полезшей в нее нечисти. — Так вы что же, хотите привести нечисть к армии? — Не поверил я. — Так а как же мы тогда убежим? Да еще незаметно. У вас эти правда не хватит полета. — Хм, просто сбежать мало, — хмыкнул Хайтауэр. — Нужно сбежать так, чтобы нас не стали искать. Смерть здесь лучше из выходов, а полеты... Посмотри, мои нити даров. Еженьки. Черная. И сразу понятно, что это не прикладной дар таким цветом окрасился. Одной красной нити нема. На двушке у Кейлора только полеты с сиянием были. «Трешка!» Неверяще пробормотал я. «Полеты на трешку подняли!» «Да...» В моем отряде проверить некому, так что не стал их пугать. Сказал, что двушка, мне хватит полета. Я теперь могу летать долго. И с грузом тоже. Золотая нора. И полезли же, не побоялись. Я знал, что стоит на кону. Оно того стоило. Но давай вернемся к фокусу, который нам нужно проверить. По идее, должно получиться. Рассказывайте. Замечательный фокус. Мне и правда не пришлось стирать память стоящему на часах слухачу. Ночь сегодня темна, но не настолько же, чтобы приземляться прямо посреди лагеря. Такой сидящий на его краю караульный уж точно заметит, а вот невидимками — запросто. Кейлор бесшумно опустился на свой спальный мешок, служащий в теплое время года подстилкой, и я, отпустив якобы мирно спящего друга, на остатках дара прокрался к своему месту. Да, корольный вроде что-то расслышал, так как поднялся и попытался найти взглядом источник звука. Но, не заметив ничего подозрительного, снова уселся на место. Темнота — это здорово. А суть фокуса в чем? Важно, кто кого нес, когда я призвал дар. Перед вылетом я слегка приподнял повернувшегося ко мне спиной Кейлора. Когда мы оба исчезли, его величество рванул вверх, увозя в небо сразу двоих невидимых. Теперь знаем, как обмануть тех, кто увидел, как мы рухнули в воду. Как рухнули, так и обратно взлетим. За минуту Хайтауру несет нас далеко-далеко. За деревьями спрячемся, все, считай, сгинули. Всего несколько дней ло получит свой пропуск, ну а я, наконец-то, свободу. Пусть свободу и временную, да и йог с ней ничего нет важнее, чем помочь колдуну. Главное, что с таким помощником, как Его Величество, я уж точно найду свою тишку. Но ведь теперь никакие стены не помеха. Невидимками легко залетим в любой терем, в любую крепь, в любой город. А уж как быстро мы станем перебираться из княжества в княжество? На трёшке даже с грузом можно мчаться по небу всю ночь напролёт. Теперь ясно, как у велоров выходит так быстро перемещаться по ойкумени. С таким даром с их острова на Большую Землю можно в один присест перепрыгнуть. Даже ход так летать не умел. И понятно, на земле золотых нор не было. Трешка это могучая силы по себе знаю. Моя личина — тоже великая вещь, вот еще бы клинки поднять и невидимость. Как заснул в замечательном настроении, так утром трясусь в седле, прячу улыбку, что нет-нет, появляется на лице Дона. Стоит мне замечтаться о радужном будущем. Перспективы передо мной открываются, одна другой лучше. Только ждать их еще и ждать. Едем медленно, что для конного всего несколько дней, для обремененной обозом и пешими войнами армии вся пара седмиц. Глянь, как скачет кивнул Крюгеру, так до сих пор не примирившийся с Доном Макс, на спешащего к хвосту нашей походной колонны всадника. «Видать, важное донесение. Лошадь в загнал». Обогнав по обочине повозки обоза и пеших солдат, Вестовой нашел в строю конных старшину межреченских темных и, отозвав того в сторону, начал быстро ему что-то докладывать. Происходило это от нас далеко, так что о чем они говорят, слышно не было. «Явно важное дело». Рамс уже позвал к себе взмахом руки командира межреченских светлых. Видно, их эта новость касается. Остин тоже заметил. По приказу капитана Петровских-бездушных, возглавлявшего объединенную армию, вся походная колонна остановилась, и наш старший, как и славгородские командиры темных и светлых, поспешили к месту событий. — Ну-ка, послушай, о чем они там? — повернулся Макс к Луису, среди даров которого имелся звериный слух. — А думаешь, можно? Засомневался слухач. «Прилетит потом?» «Не прилетит», — поддержал Макса еще один петровский темный по имени Дастин. «Они далеко не отъехали, рядом с народом трещат. Было бы что-то секретное, еще бы и глуши прикрылись». «И то верно», — согласился слухач. «Ничего себе!» Луис едва не подпрыгнул в седле. «Что там, что?» «Да подождите сейчас», — отмахнулся от нас, погрузившийся в чужой разговор одаренный. «Вот уж, да! Обалдеть!» «Вот скотина!» — зло пробурчал заинтригованный Макс. «С тем же успехом могли командиры дождаться». «Межреченск обчистили!» — наконец выдал Луис. «В смысле?» «Сокровищница! Ее кто-то вскрыл! Обе части — и книжью, и орденскую!» Ну как? Там же запрет наложен!» — ухнул подъехавший к нам слевер. Командиров других двух темных отрядов Петровщины Устин с собой не позвал, так что Луиса окружили сейчас все бездушные княжества. То же самое происходило и у наших союзников, что словгородцы, что тем более взволнованные особенно сильно межреченцы обступили своих слухачей. «Двое светлых убито, и дружинники тоже», продолжал с нами делиться услышанным Луис. «Все, кто ночью охраной стоял, все легли, убивали дарами и тихо, Ха! Это что же, отступники? Несколько! Удивленно пробасил кто-то. На него дружно цыхнули, и Луис продолжил. Двери целы, все двери. Замки на них тоже. Выдавал слухач порциями, делая между фразами перерывы. Как были закрыты, так и остались нетронутыми. Часовые на воротха и стенах клянутся, что никого не видели. Наверное, невидимкой пролез и сквозь стены прошел. Думают, что один все же был. Как один? Охнул кто-то. «Одному даже проще», — уверил всех Слевер. «Толпой не сработаешь тихо, но запрет...» «Обалдеть!» — вновь подпрыгнул слухач, взгляд которого был направлен на обступивших вестового старшин. «Просто вырезал дырку прямо в стене. Стена тоньше, чем дверь». «Как?» — не выдержал Макс. «Там же наложен запрет. Никакие дары ни те стены, ни ту дверь не берут». Хоть невидимыми мечами их режешь, все равно не разрежешь. Или врут нам?» «Не врут», — буркнул Слевер. «Против запрета островных не попрешь. Это кто-то из них, больше некому». «Карабапа вскрывал», — продолжал ухать Луис. «Почистую все выгреб. Хотя нет, только семьи жемчуг бобы брать не стал». «Ох, умем все же, Кейлор. С бобами он верно подметил. Не сильно те и нужны им, Велором. Походу, грабитель уже ростом уперт в потолок уйкумены. Но как же такое возможно? Среди хранителей равновесия тоже есть крысы, которые обчищают своих же? Кто-то сильно торопился на истину и решил так схитрить? Или... дюженьки А вдруг это Ло? Не дождался от меня помощи и решил семенами от мер свой поднять. Уж кто-кто, околдун -кто, точно смог бы придумать, как наложенный велорами запрет обойти. И клинки у него тоже есть, и невидимость. Я-то думаю, что он далеко, а он тут, считаю у меня под носом. До Межреченска от Петрова всего седьмится пути. Только там колдуна уже нет. Как бы быстро вестовые не гнали своих лошадей, а этой новости уж точно уже не меньше нескольких дней, тот, кто обчистил сокровищницу в Межреченске, уже давно сбежал из ограбленного города. А, скорее всего, так и в княжестве его уже нет. И это не один я понимаю. Несмотря на случившуюся у них дома беду, межреченский князь не зовет своих воинов немедленно возвращаться обратно. Охранять опустевшую сокровищницу уже поздно. То и займутся хранители равновесий, которых уже вроде как вызвали. И грабителем тоже займутся. Темные в один голос твердят, что теперь островные колдуны всю ойкумену перевернут в поисках отступника. Бедный Ло. Если это был он, то теперь ему придется несладко и все я виноват. Не спешил для него ключи собирать. Считай, подтолкнул колдуна к решительным действиям. Решительным, очень рискованным. Велора, наверное, уже его ищут. Ведь нечем помочь. Кстати, а нужна ли теперь ему моя помощь? Вдруг в Межреченской сокровищнице было больше пяти десятков семян. Там же забрали и княжьи, и орденские. Может, Ло уже и так свой пропуск собрал? С Его Величеством, который едет со словгородцами, в дороге даже взглядом перекинуться сложно. Может, рискнуть и попробовать пошушукаться с Крюгером? Но нет, это слишком опасно. Тут разве что опять повторять ночью с Скайлором наш прежний фокус. Хайтар, поди не глупей меня. Если решит, что нам нужно срочно поговорить, на привале подаст мне знак. Единственное, на что я отважился, это, поймав на себе взгляд барона, одними губами шепнул ему «ло» и вопрос на лицо натянул. Крюгер только зло зыркнул в ответ, мол, заткнись, и тряхнул головой. Он со мной не согласен. И, наверное, барон все же прав. Может, то и не ло. Закрытые двери, оставленные бобы. Может, все же и правда отступник Вилор. Возвращаемся! Срочно! Проморгали хранители! Слишком долго копаются! Петров следующий! И двух дней не прошло. Еще один вестовой только что догнал нашу армию. Славгород постигла участь Межреченска. Его сокровищница тоже вскрыта и вычищена. Вычищено полностью. В тот раз бабы тоже взяли. Причем именно в тот, а не в этот. Оказывается, это ограбление случилось даже раньше, чем то, о котором мы недавно узнали. Просто Славгород находится дальше, и оттуда известие пришло с запозданием. Тут уж думать не надо. Приказ князя – домой. И немедленно. Теперь каждому дурню понятно, что грабитель, кем бы он ни был, решил воспользоваться удачным моментом. Князья, отправившие всех своих темных и большую часть светлых в поход, оставили свои столицы без должной защиты, чем могущественный отступник и пользуется. Славгород, Межреченск, на очереди Петров. И туда еще можно успеть, от того и торопит нас Остин. Обо успеших бросаем! Скачем конными! Командовал глава армии. Все повозки распрячь. Если правильно рассчитать силы животных, завтра к вечеру будем на месте. Успеем! Должны успеть! «А загоним коней, так своими ногами рванем», — добавил командир Паладинов. «Чай селенок хватает, что у нас, что у вас. Не угонитесь за моими ребятами, так у вас есть бобы». «То понятно», — отмахнулся от Светлого Остин. «Выпрягай лошадей, живо, живо!» С командиром не спорят. Другие старшины хоть и не обязаны подчиняться Петровскому князю, а понимают, что придется поход отложить. Никуда ключ и нечисть, какая ждет в бездне, не денутся. Вот поймают хранители гада, тогда можно будет и по новой сходить. Или пусть те хранители хотя бы объявятся в княжествах. А то нет их и нет. Впрочем, точно про это не знаем, может быть, прилетели уже. Да, наверное, уже прилетели, но еще бы. Тут такое творится, чего никогда прежде не было. Никто из сторожил Фойкуме, на которых среди собравшихся здесь темных хватает, не помнит, чтобы кто-то где-то когда-то грабил сокровищницы. При таких делах островным колдунам и вообще нужно взять под охрану столицы всех княжеств, а то и не только их. Но это все мысли темных, которыми народ вовсю делится друг с другом в дороге. Я же даже не знаю, что думать. Потерпеть? Побыть доном и дальше? Ведь вернемся когда-нибудь. А вдруг это надолго растянется? Время так-то мой враг. Чем я дольше нахожусь среди темных, тем больше шанс проколоться и выдать себя. Да и ложь ждет как начнет сейчас мне по новой проколы на мяки кидать. Фух, спасибо единому, теперь есть кому думать вместо меня, и это я не про Крюгера, который, судя по его напряженному лицу и бросаемым в мою сторону встревоженным взглядом, пока тоже не знает, что делать. Решение за всех нас принято королем Эмрихта. Ехавший сильно впереди меня Кейлор решил на ходу поправить сидельную сумку, в силу чего замедлил бег своей лошади, и та быстро поравнялась с моей. Ох, рискованно. Но, похоже, себя нам теперь выдавать так и так». «Ночью», — одними губами шепнул мне Хайтавр, — «отойдешь по нужде, я тебя заберу». «Вот тебе и утонули в реке. Его Величество решил, что откладывать бегство нельзя. Просто в наглую улетим с ним, и все, пусть попробуют нас догнать. Летун с трешкой даже с грузом их по небу обскачет. А найти потом...» Сомневаюсь, что в ближайшее время нас кто-то станет специально искать. Тут такое творится, что сейчас не недобеглых бездушных. Возьму ключ и отправимся дальше. Где тот ждет меня, нам известно. Примерно, конечно, но там разберемся на месте. Оставленная у шара охрана не даст промахнуться. Единственное, что душу терзает, сколько нечисти выпустим. Когда знаешь, что всю пугань, которая из бездны полезет, можно бросить под дары и мечи сильных воинов, специально за этим пришедших в удобное для сражения место, на сердце легко. Тут же будет другая история. Хапну шар и умчимся. Куда Орда двинется, нам наплевать. Нас рогатым догнать не по силам. Между лесом, в котором появится нечисть, и стольным Петровым, куда уйдет армия, полно деревень, хуторов и поселков. Да, слуг Незверженного сильнее всего манит большой город, но по пути к нему Орда точно проглотит всю встреченную мелочь. Тот, кто не успел убежать, тот мертвец. Может, получится уговорить Кейлора отвести нечисть к тону? Мной приманим рогатых, проводят до берега. А там уже мы своей дорогой по воздуху, Орда, по земле, вдоль реки, до Петрова. Так жертв будет меньше. Летит! Это кто? Летун! Но не птица же! Дождались темноты, ага. И часа не прошло, как впереди в небе появилась быстро растущая пятнышко, постепенно превратившаяся в человеческую фигуру. Со стороны Петрова летит! И, похоже, к нам. Стой! Приказ Остина останавливает отряд. Растянувшиеся во время движения всадники сбиваются в кучу. Часть наездников направляет лошадей в поле, съезжая с дороги. Та слишком узкая, она спускающегося с неба летуна посмотреть хотят все, а желательно еще и послушать его. Тот ведь явно не просто так сюда мчит. Хранитель! Хранитель! Колдун! Удозрения были и так, но теперь вопрос снят. Однозначно Велор. Длиннополый просторный наряд из тончайшей, блестящей на солнце ткани, широкий пояс с позолоченной бляхой, два меча в простых, строгих ножнах, причудливая прическа, собранная из множества длинных косичек. Глуш! Последние несколько десятков локтей он уже не летит, а падает. Даров, что у него, что у нас больше нет. Защита от дурака. Чтобы никто с дуру случайно ничем не жахнул. Не может же хранитель равновесия бояться идущих по пути искупления темных и тем более светлых, или может? Зачем-то же он набросил глушь на округу. Раскинув руки в стороны, велор мягко приземляется на дорогу в паре дюжин шагов от нас, а спешившийся Остин уже быстро идет ему навстречу. Приветствую вас, господин! Рад вас видеть. Мне повезло оказаться в самом первом ряду, так что я тоже все прекрасно вижу и слышу. И я приветствую тебя, темный. Куда вы спешите? В Петров. Получили приказ. Вы оттуда?» Секунду хранитель молчит. «Да. Вы уже знаете про Межреченск?» «И про Славгород тоже. Потому и спешим, господин». «Правильно», — кивает Велор. «Вы же не успели взять ключ?» «Нет. Мы шли с княжьей дружиной. Пришлось их оставить. Его не поймали». «Еще нет. Я как раз здесь за этим, где конкретно находится ключ». «Пара сотен верст к северу, за Еладугой». «Я спросил, где конкретно?» — хмурится хранитель. «Мне нужно точное место. Укажи мне на карте». И уже другим, более дружелюбным тоном объясняет. «Мы считаем, что он попытается забрать ключ. Я устрою засаду». «Приехали. И что теперь делать? Если Шарик усядет охранять этот гад, с два я смогу забрать ключ. Мимо такого сторожа и невидимкой не проскользнуть. И полета у него, небось, тоже на трешке». Обогнать такого шустрого не получится. Надо было сразу текать, как только назад повернули. Ну а уж про то, чтобы драться с Велором и подавно молчу. Мечи, ладно, он и без них нас одними дарами уделает. Мечи, кстати, один в один, те, что были у Ланта. Видать, эти гады все носят такие, без гарды. Разумно, — понимающий кивает Остин. — Сейчас возьму карту. Устремляется он обратно к оставленной лошади. — У меня есть. Пытается остановить его велор доставая из-за пазухи сложенный в несколько раз лист бумаги. «Я сейчас, господин! Я быстро!» Наоборот, ускоряется командир темных. «Мне на своей показать будет проще!» А что это у Остина с лицом? Там, помимо проступившего страха, еще и решимость с азартом. Пользуясь тем, что хранитель не видит его эмоции отвернувшись от него темной... Найдя взглядом командира Петровских паладинов, на ходу подает ему мимикой какие-то непонятные знаки. И чего это он рожи корчит? Все, почти дошел до нас. Это отступник. Готовьтесь, сейчас будем брать. Еженьки. Сказано шепотом, но кто ближе услышали. Ты сдурел? Точно так же сквозь зубы рычит в ответ Слевер. Я знаю этого хранителя, его зовут Клод. Ковыряясь в сидельной сумке, не глядя на нас, шепчет Остин. «И он меня знает, я несколько раз с ним встречался, но это не он. И мечи не его, а он узнал бы меня, мы с ним как-то валили избранника». «Под личиной!» Прикрыв рот рукой, тихо ухает, успевший спешиться и подойти к Остину старшина паладинов. И почти все уже спешились. Слова раскусившего отступника командира постепенно передаются шепотом от человека к человеку. «Я уже тоже слез с лошади и пытаюсь поймать взгляд Хайтавра». Получилось. Его Величество еле заметно трясет головой. Его брови нахмурены, это значит, не дергайся. Я и не собирался. Если драка случится, то я в нее лезть точно не буду, и вообще брать отступника должны паладины. В глуши у них, перед лишенными своих даров темными, огромное преимущество. Остин тоже так думает. «Как уберет глушь, сразу ты глуши. Без даров он наш», — шепчет он Слеверу. «Брат Никифор, готовьте плетение». «Вашим брать эту тварь! Он попался!» «Ладно, сдаюсь!» Неожиданно прилетает с дороги. «Раскусили! Я сам виноват! Надо было превращаться в другого хранителя! Придется поступить по-другому!» Он слышал. «Ну как? Даров нет!» «Взять его!» Проравший приказ брат Никифор... Бросается к Липовому Вилору, на полшага обгоняет дружно ринувшихся вслед за ним паладинов. Темные хватаются за оружие. На дары этой схватке рассчитывать нечего. Стоит отступнику убрать глушь, как уже наш душитель набросит ее на округу по новой. «Ничего себе, вот оторванул! Только пыль столбом!» «За ним! Все за ним!» Подавая пример другим темным, Остин запрыгивает в седло и бьет пятками своего коня по бокам. «А поможет ли?» Закончивший со своим признанием отступник, миг назад резко бросился прочь. Да так резко, что я едва смог уловить это движение взглядом. Ох, как мчит, ноги так и мелькают. Уж насколько паладины быстрые, а и светлые с таким бегуном не сравнятся. Что и видно. Брат Никифор, как и все его войны, отстает, отстает. Не уверен, что лошадь здесь справится. По крайней мере, маяка было даже на полном скаку такой скорости точно выдать не сможет. Проверять эту мысль не спешу. И не я один. Две секунды, и на месте, где только что стоял весь отряд, остается всего три человека. Остальные всадники рванули галопом в погоню за фальшивым хранителем, и только мы с королем и бароном одновременно немножко замешкались. Да он сказал, что свой ключ никому не отдаст и помчался назад. Я погнался за ним. Все, до встречи. Выдохнув это с короговоркой, хайтаур кивает мне и бросает свою лошадь в галоп. Я проделываю со своей то же самое. «Прощай, Вольфганг. Тебе догонять остальных, нам же с Кейлором мчаться в обратную сторону. Его Величество прав, тянуть с бегством нам больше нельзя». Ежу ясно, что отступник задумал взять ключ. Семян из сокровищниц жади немало, гребет и гребет себе год в отмер. Уверен, что этот одаренный хитрец уже успел побывать и в Петрове, но как он бежит? «Вот ведь, йог, я все понял. Мечи. Конечно же, его не догонят». И он знал, на что шел. Риска в этой наглой попытке для него, считай, не было. Теперь ясно, почему в его голосе не было страха. Досада, не более. Ну еще бы. С его-то возможностями и вообще сложно кого-то бояться. Скачем, скачем, но скоро уже полетим. Стоит нам оставить наведенную с левером глушь позади, как хайтавор бросит коня и подхватит меня так быстрее. Пока темные и светлые заняты фальшивым велором, мы успеем удрать. За минуту невидимости, которой я нас прикрою, мы сможем домчать до зеленеющей впереди рощи, а там уже на низком полете. Все дальше и дальше. Пусть у и прочие ломают себе мозги, пытаясь понять, что случилось. Тут попробуй пойми, почему их летун, вместо того, чтобы вернуть дурака и исчез сам за компанию с Доном. Все, вернулись дары. Спрыгивай. Дальше по воздуху. Сколько ехали, а всего ничего, и уже облетаем дугой, прикрываясь деревьями, медленно ползущую по дороге дружину петровцев. Уже к ночи должны быть на месте. Кейлор знает, куда нам лететь, карту видел. Там несложно найти, тем более, что Хайтавр умеет при помощи дара замечать следы, даже старые. Так вы думаете, он не отступит? Этот ключ сотни лет. Думаю, далеко не в каждой сокровищнице можно столько добыть. Он попробует. Да, согласен. Княжий Тысячник знает, где ключ. Задумчиво пробормотал я. Если он его выловит... Выловит. Этой же ночью и выловит, а может и раньше, если Остин не поймет, что спешить в Петров поздно и не развернет своих, у него все получится. Да и йог с ним. Все равно нас уже не догнать. Бедный Кейлор. Мне-то у него на спине очень даже удобно сидеть, а ему небось тяжко. дон да так-то довольно тяжелый. Жаль личину пока нельзя сбрасывать. Так бы лишнюю пару пудов тоже скинул бы. Силовой каркас, вспомнил я. Ло говорил, это так называется. Дерхан, да, бегал быстро. Но не настолько, не согласился со мной Его Величество. Тут что-то еще, да и подслушал он нас, без здоров. И такой был уверенный. Думаю, он обзавелся еще одним козырем, очень сильным. Таким, с каким впору перестать бояться даже Велоров. Вот посмотришь, он продолжит грабить сокровищницы. Войдя в силу, он начал идти напролом. Видно, хочет как можно быстрее убраться отсюда на истину. Прям как ло, хмыкнул я. Конечно. Его цель — вершина, как, собственно, и у всех, и он точно туда попадет, он слишком силен и умен. — Только не за наш счет. Этот ключ я ему не отдам. — Этот ключ принадлежит Ло, — уверенно произнес Хайтауэр и начал терять высоту. — Держись крепче, снижаюсь, впереди деревня. Облетим ее лесом. Людям не стоит нас видеть. Мы нашли их. Впереди сумрак позднего вечера прорывает мерцающим пятнышком света далекий костер. Охрана ключа не таится. Там четверо паладинов, десяток дружинников и темный слухач. Незаметно подкрасться к ним точно не выйдет, но у нас того в планах и нет. Уже десять минут как ногами идем. Бежим, то есть. В сгустившейся темноте лететь в лесу тяжко. Так быстрее выходит, мы так -то торопимся, и об этом предстоит сейчас поведать охране ключа. Свои, эй! Дегор, встречайте гостей! Это я тому темному. По идее, он уже должен нас слышать. Полминуты, и вот впереди раздается. «Привет, Дон! А чего это вас так мало? Где все? Только вас двоих слышу!» На небольшой круглой вырубке вокруг костра собрались все пятнадцать охранников. В центре этой рукотворной поляны торчит не то маленький домик, не то сложенный из бревен сарайчик пяти-шести локтей в высоту и посажений в длину-ширину. Там внутри укрыт ключ. «Остальные остались за Иладугой, расчищают берег. Утром поведем к ним рогатых!» «Да еладуги! Хух! Ничего себе! До нее далеко!» «Летон с двожкой!» — похлопал я по плечу стоящего рядом Хайтауэра. «Славгородским спасибо! как такой не нашелся, пришлось бы нам прямо в лесу нечисть бить!» «Ось порадовал!» И, судя по радостным возгласам и вздохам облегчения, принесенная Доном новость пришлась по душе не только слухачу. Народ понял, что лично им драться с нечистью из этого прокола теперь едва ли придется. Даже светлые довольно переглядываются. — Ха, скажешь, что же порадовал! — злух охотнул я. — Мы-то выспимся, а вам теперь всю ночь топать. Успели поужинать? — Успели, успели, — махнул рукой один из светлых. — Собираемся и выступаем. — Лучше всю ночь топать, — подмигнул мне принявшийся быстро запихивать что-то в рюкзак, слухач. — Чем рядом со сбранником оказаться? — Мы к Еладуге уже не успеем, конечно, но верст 20 до рассвета осилить должны. Так вы не спешите, торопиться не надо. Привирает мужик. Без дружинников эти пятеро запросто бы и кречки выйти успели бы. С другой стороны, кому они там такие нужны, ночь не спавшие? Дегор, ладно, мог бы Боб поутру проглотить, но паладины хоть и выносливее обычного местного люда, а тоже устают, как и все. Прав был Кейлор, когда говорил, что они отсюда в припрыжку сбегут, стоит только охране ключа намекнуть, что есть шанс избежать схватки с нечистью. что? Пожал я плечами. Вот князья не торопятся. Видишь, знать, как пришлось. Вы соскучиться даже по мне не успели. К тебе хрен соскучишься. Вы же их по прямой поведете. Мы на восход тогда двинем, чтобы наверняка. По прямой, по прямой, — подтвердил Хайтавр. Не переживай, к вам не выведем. Спасибо за костер. У Еладуги встретимся. Паладинам там дня три куряться придется, — добавил я. Послезавтра подходите, не прогадайте. Ох, доробим да миска. Ха, особенно ты, хохотнул темный. Все, бывай, сливчик!» — стукнул он меня по плечу, накинув на спину рюкзак. Мы пошли. А он красивый. В свете костра фиолетовый шар отливал такими необычными оттенками цвета, что я невольно заулыбался. Так и хочется до него дотронуться, но пока нельзя уж насколько его величество суров, когда нужно, но и он согласился часок подождать, чтобы дать ушедшим отсюда людям убраться подальше. Мы и так выпускаем в мир полчище нечисти, которая наделает бед. Оставим охранникам ключа шанс. Но и долго тянуть с этим тоже нельзя. Он придет, скорее всего, уже завтра, но мало ли, рисковать нам нельзя. Хайтаур согласился на час, это край. Раскидав закрывавший ключ бревна, ждем. Пять минут и затушим костер. Сейчас не успевшие еще далеко уйти люди могут это заметить и заподозрить неладное. Костер все. В темноте ключ почти не видно, но я и с закрытыми глазами его отыщу, если нужно. Знаю, где он висит. Сижу рядом. Время медленно тянется. Мы молчим, чтобы звуком не выдать себя. Не найдет, ни за что не найдет. Все, пора. Я вздохнул. Помянул в мыслях хлои протянув вперед руку, дотронулся до ключа. Бывай, хо, ты в пролете. Иди, грабь, сокровищница. Я опять тебя обманул.